Паратенонит. Заболевание около околосухожильной клетчатки воспалительного характера. Острый паратенонит вследствие микротравматизации с частыми надрывами отдельных волокон и окружающей клетчатки сухожилия возникает от длительной напряженной физической или спортивной нагрузки у человека появляется чувство неловкости, боль при определенных движениях. Локализуется чаще всего в области пяточного сухожилия, тыла стопы, в нижней третьей передней поверхности кисти или предплечья. При осмотре и пальпации выявляется припухлость. По ходу сухожилия Множество болезненных узловатых уплотнений. повышенная потливость кожи. Движения активные и пассивные ограничены и болезненны. При отсутствии лечения паратононит переходит в хронические формы. При этом появляются ноющие боли в покое. При пальпации обнаруживаются муфтообразные утолщения, болезненные при надавливании. Задачи массажа. Оказать противовоспалительное, обезболивающее действие, улучшить крово- и лимфоток, уменьшить припухлость, восстановить утраченные функции подвижность.